Глава 61 Они стали видеться каждый день. Он начал было ходить в кафе и в полдень, но Милдред ему запретила, сказав, что это даст с девушкам повод для разговоров. Пришлось довольствоваться чаепитием, но он каждый день поджидал ее, чтобы проводить после работы до вокзала. Раз или два в неделю они вместе обедали. Он делал ей небольшие подарки — браслет, перчатки, носовые платки и другие мелочи. Он тратил больше, чем мог, но ничего не поделаешь. Она проявляла к нему нежность, только если он ей что-нибудь дарил она знала точную цену каждой вещи, ее благодарность была строго соразмерна стоимости подарка. Филипп не обращал на это внимания. он был так счастлив, когда она сама вызывалась его поцеловать, что даже не огорчался, если за ласку эту надо было сперва заплатить. узнав, что она скучает по воскресным дням дома в Фернхилле, он стал ездить туда по утрам, встречать ее на углу и ходить с ней в церковь. — Люблю раз в неделю сходить в церковь, — говорила она, — ведь это так прилично, правда? Пока она ходила домой обедать, он наспех проглатывал что-нибудь в местной гостинице. Потом они отправлялись гулять в парк. Им почти не о чем было говорить. И Филипп, отчаянно боявшийся ей наскучить, а это было очень легко, лихорадочно придумывал тему для разговора. И хоть такие прогулки явно не забавляли их обоих, он никак не мог с ней расстаться и делал все, чтобы их продлить, пока это не надоедало и она не начинала сердиться. Он знал, что она к нему равнодушна и все же пытался заставить ее полюбить, хотя рассудок подсказывал ему, что Милдред не способна любить, для этого она была чересчур холодна. Не имея на нее прав, он, помимо своей воли, бывал слишком требователен. Теперь, когда они немного сблизились, ему труднее было сдерживаться. Он нередко становился раздражительным и, сам того не желая, говорил резкости. Они часто ссорились, и она переставала с ним разговаривать. Это всегда кончалось его покаянием, он униженно молил его простить. Он злился на себя за то, что не может сохранить хоть каплю достоинства. Его мучила бешеная ревность, когда она заговаривала в кафе с другим мужчиной, а ревную он совсем терял голову. Тогда он оскорблял ее, убегал из кафе, а потом проводил бессонную ночь, ворочаясь в постели, и испытывая попеременно то гнев, то раскаяние. На следующий день он снова появлялся в кафе и молил о прощении. — Не сердись на меня, — говорил он. — Я так тебя люблю, что ничего не могу с собой поделать кончится тем, что терпение у меня лопнет. Он хотел, чтобы она пригласила его домой, надеясь, что более тесные отношения дадут ему преимущество перед случайными знакомыми в кафе. Однако она его к себе не пускала. Тетя еще подумает не весь что, — говорила она. Он подозревал, что она просто не хочет показать ему свою тетку. Милдред говорила, что тетка – вдова джентльмена, слово, которое у нее обозначало высокое положение в обществе. Сама понимая, что добрая женщина вряд ли способна оправдать эту репутацию, Филипп полагал, что она просто вдова мелкого лавочника. Он знал, что Милдред благоговеет перед высшим обществом, но не мог ей объяснить, что его нисколько не смущает скромное положение его тетки. Самая большая ссора произошла у них в один из вечеров за обедом, когда она сказала ему, что какой-то господин пригласил ее в театр. Филипп побледнел. Лицо его застыло. «Ты, надеюсь, не пойдешь?» — сказал он. «А почему бы и нет? Он очень приятный воспитанный господин. Я могу пойти с тобой, куда ты захочешь». «Но это совсем не одно и то же. Не могу я всегда бывать только с тобой. Кроме того, он предложил мне самой назначить день. Я пойду с ним в один из тех вечеров, когда мы с тобой не встречаемся, так что ты ничего не теряешь». «Если бы ты имела хоть какое-то представление о порядочности и не была бы такой неблагодарной, тебе бы и в голову не пришлось с ним пойти. Не знаю, чем это я такая уж неблагодарная». «Если ты имеешь в виду свои подарки, пожалуйста, бери их обратно. Очень они мне нужны». В ее голосе появились сварливые нотки, которые он не раз у нее слышал. «Думаешь, весело всегда ходить с тобой, вечно одно и то же. Ты меня любишь, ты меня любишь». Прямо тошно становится. Он знал, что безумие ее об этом спрашивать, но никак не мог удержаться от этого вопроса. «Да, да, ты мне нравишься», — отвечала она, — «только и всего». А я люблю тебя больше жизни. Ну, я не из таковских, чтобы об этом трепать языком. Если бы ты знала, как я был бы счастлив от одного твоего слова. Что ж, я так всем и говорю. Берите меня такой, какая есть, не нравится. Всего вам с кисточкой. Но иногда она выражалась еще откровеннее. И на его вопрос отвечала, ах, да не нуди ты все про одно и то же. Тогда он мрачнел и замолкал, он ее ненавидел. Вот и сейчас он ей сказал. «Знаешь, если тебе со мной тошно, не пойму, зачем ты вообще со мной встречаешься». «А ты думаешь, мне это очень надо? Ты же сам меня насильно заставляешь». Жестоко задетый, он ответил ей в бешенстве. «Ну да». Я гожусь только на то, чтобы кормить тебя обедами и водить театр, когда рядом нет никого более подходящего. А чуть кто-нибудь подвернется, я могу убираться к черту. Нет, спасибо, надоело. Я никому не позволю так с собой разговаривать. Вот я тебе покажу. Больно нужен мне твой дряной обед. Она встала, надела жакет и быстро вышла из ресторана. Филипп. Остался сидеть. Он решил, что не тронется с места. Но не прошло и десяти минут, как он вскочил в пролетку и погнался за ней, сообразив, что она поедет на вокзал на конке, и они попадут туда одновременно. Филипп заметил ее на перроне, постарался, чтобы она его не увидела, и поехал в Фернхилл тем же поездом. Он не хотел заговаривать с ней до тех пор, пока она не пойдет домой, и некуда будет от него сбежать. Как только она свернула с ярко освещенной шумной улицы, он ее нагнал. «Милдред», — позвал он, — она продолжала идти, не глядя на него и не отвечая. Он окликнул ее снова, тогда она остановилась и повернулась к нему. «Чего тебе надо? Думаешь, я не видела, как ты торчал на вокзале? Оставь меня, наконец, в покое!» «Прости меня, пожалуйста, давай помиримся!» Нет. Мне надоели твои выходки и твоя ревность. Я тебя не люблю, никогда не любила и никогда не полюблю, и больше не желаю иметь с тобой ничего общего. Она быстро пошла вперед, и ему пришлось чуть ли не бежать за ней в догонку. Ну, пойми же меня и прости», — говорил он, — «легко быть приятным с теми, кто тебе безразличен, если бы ты знала, как трудно, когда любишь так сильно, как я» хотя бы меня пожалела, ведь я тебя не упрекаю, что ты меня не любишь. В конце концов, что ты можешь с собой поделать? Я только хочу, чтобы ты позволила мне любить тебя». Она продолжала молча идти, и Филипп в ужасе увидел, что они совсем уже близко от ее дома. Он стал униженно и бессвязно бормотать ей о своей любви и раскаянии. Если ты на этот раз меня простишь, обещаю, тебе больше не придется на меня сердиться. Можешь встречаться с кем тебе угодно, я буду счастлив, если ты пойдешь со мной, когда у тебя не будет никого более интересного. Она остановилась. Они дошли до угла, где всегда прощались. Можешь убираться. Вовсе не желаю, чтобы ты тащился за мной до самой двери. Я не уйду, пока ты меня не простишь. «Господи, как мне все это осточертело!» Он медлил, инстинктивно чувствуя, что все-таки может ее разжалобить. Как ему не было противно, он решился сказать, «Какая то злая, мне ведь и так не сладко живется. Ты не понимаешь, что значит быть калекой. Конечно, я не могу тебе нравиться. Разве я не знаю, что не вправе от тебя этого требовать?» «Да я вовсе...» Не то хотела сказать, поспешно отозвалась она, и в голосе ее зазвучала жалость. Ты же знаешь, что это не так. Теперь он вошел в роль и продолжал тихим, сдавленным голосом. Нет, я это всегда чувствовал. Она взяла его руку и посмотрела на него. На глазах у нее навернулись слезы. Даю тебе слово. Вот на это я никогда не обращала внимания. Не прошло и двух дней, как мы познакомились, а я уже Перестала это замечать. Он хранил угрюмое трагическое молчание. Ему хотелось, чтобы она думала, будто он не может побороть свое волнение. Ты же знаешь, что ты мне очень нравишься, Филипп. Но иногда ты меня так злишь. Давай помиримся. Она протянула ему губы. И со вздохом облегчения он ее поцеловал. — Ну как? «Доволен — Доволен, — спросила она. Ужасно. Она пожелала ему спокойной ночи и убежала домой. На следующий день он подарил ей маленькие часики с брошкой, которые можно было приколоть к платью. Она уже давно мечтала о таких часах. Но через несколько дней, подавая чай, Милдред сказала, «Помни, что ты мне обещал в тот вечер?» «Ты сдержишь слово?» «Да». Он заранее знал, что она сейчас скажет. Дело в том, что меня пригласил тот господин, о котором я тебе говорила. Хорошо. Желаю тебе повеселиться. Ты не возражаешь? Он теперь научился собой владеть. Меня это не очень радует, улыбнулся он. Но я не хочу отравлять тебе жизнь. Она с волнением ждала предстоящего свидания и не могла досато о нем наговориться. Филипп не понимал, делает она это потому, что хочет заставить его страдать или просто лишена всякой чуткости. Он уже привык извинять ее злые выходки тем, что она глупа. У нее не хватало ума понять, какую боль она причиняет. «Да, не очень-то весело». Влюбиться в женщину, у которой нет ни воображения, ни чувства юмора, — думал он, прислушиваясь к тому, что она говорит. Но этот недостаток многое оправдывал. Не то он никогда бы не смог простить ей своих страданий. «Он взял билеты в Тиволи», — говорила она. «Попросил, чтобы я сама выбрала, и я решила пойти туда. А обедать мы будем в кафе Роял. Он уверяет, что это самый дорогой ресторан в Лондоне. Еще бы, ведь он, джентльмен, в полном смысле слова мысленно добавил Филипп, сжав зубы, чтобы у него это не вырвалось вслух. Филипп пошел в Тиволи, чтобы поглядеть на Милдред с ее спутником. Это был смазливый молодой человек с прилизными волосами и щеголеватым видом коми и жора. Они сидели во втором ряду портера. На голове у Милдред была большая черная шляпа со страусовыми перьями, которая очень ей шла. Она слушала своего спутника со спокойной улыбкой, которую Филипп так хорошо знал. Бурное проявление чувств было не в ее характере, и только пошлая шутка могла вызвать у нее смех. Но Филипп видел, что ей очень весело. Он с горечью подумал, что ее спутник с его дешевым крикливым лоском ей настоящая пара. При ее вялом характере ей должны нравиться шумные люди. Филипп любил споры, но не владел даром занимать собеседника пустой болтовней. Он завидовал непринужденному шутовству некоторых своих приятелей, вроде Лоусона. Чувство неполноценности делало его робким и неуклюжим. То, что интересовало его, нагоняло на Милдред скуку. Она считала, что мужчины должны разговаривать о футболе и скачках, а он понятия не имел ни о том, ни о другом. Он не знал и ходячих острот, которые всегда вызывают в обществе смех. Филипп всю жизнь уважал печатное слово, и теперь, чтобы забавлять Милдред, стал прилежно читать Sporting Times